Глава третья. Как ее там, Тома? Девчонка истекала кровью, причем весьма обильно. На полу образовалась лужа, которую подвывая пыталась уменьшить встречавшая нас девушка. А мне бы только ноги где-нибудь поставить. Судя по направлению потока, кровотечение сугубо женское. Оттуда. Быстренько давление померить, с остальным потом разберемся. Слабенько слышно, конечно. Систолическое примерно пятьдесят, я бы даже сказал сорок пять. Диастолического ожидаемо нет. Так потом Тамилина и напишет пятьдесят дробь ноль. Пульс есть не тивидный, но хоть какой-то. Навскидку сто двадцать или чуть больше. Шок геморрагический третьей степени. Вылилось из нее литра два не меньше. Ну, господи, помоги найти хоть какую-то вену. Если ей не влить сейчас внутривенно чего-то, похороним девку. На руке голяк. Если там и было что-то, то давно спалось и попряталось в такие глубины, что вот тут возле старенькой кроватки не найти. Самое показание для подключички. Но откуда у нас этот прибор возьмется? Не было такого на линейной бригаде и не будет. Но есть еще одна вена, которая не спадается никогда. И вполне доступно всем, кто про нее знает и не боится туда залезть. Я откинул в сторону одеялко, которым пыталась прикрыться теряющая сознание девушка. Ох ты ж, натекло и тут. Ну, приступим помалаясь. Капалка уже заряжена. Когда я хоть успел? Не помню даже. На самом деле доступ в бедро довольно прост. Надо только знать, куда колоть, потому что вена не на поверхности. Даже у такой худосочной особы, и чтобы длинные иголки хватало, вводить ее придется почти по самую канюлю. Где же ты? Неужели мимо прошел? Вряж не возьмешь, мастерство пропить невозможно. Теперь трубочку подключаем, пластерем крепим и лить без ограничения скорости. Ты посмотри на эти железяки, тихо произнесла мне на ухо Лена. Я кинул быстрый взгляд. «Угу. Инструментарий вивисектора в тазу. Кажется, я уже догадываюсь, что тут происходило». Откуда-то появилась особо пожилого возраста. Начала что-то бухтеть и даже попыталась качать права. Ей отвечала Томилина и лаялась с ней по-жёсткому. «Что там от нас хотели, я особо не прислушивался ни до того». У меня вон система для внутривенного вливания на соплях и честном слове держится. Первые пол литра влетели со свистом, туда же пошли и вторые, что у нас с давлением. Ого, да мы тут герои, семьдесят на двадцать. Понятно, что это все паллиатив. Из матки вылиться с такой же скоростью, да и кислород по организму разносят эритроциты, а не физ раствор с глюкозой. Так что повезем сами. А спицы пусть катятся нам навстречу, потом прыгнут к нам в салон бравые молодцы, подключат крови заменители, которых у нас тоже по статусу нет, и будет пациентка уже и их, хоть и в нашем Рафе. Пока я ходил за носилками, Тамилина попыталась привести девицу хоть в относительный порядок, да какое там, одежда вся в крови, мыть ее и негде и некогда. То, что было на ней, мы просто срезали. А с собой подруга собрала пакетик с чистым. Ну даст Бог пригодится. Прикрыли с рам сверху только, не допали тесов. Погрузили, повезли с огнями. Это Миша уже решил проявить усердие, хотя в этой деревне отпугивать некого. Не успели мы выехать на большую дорогу, как отозвалась спецбригада. Договориться о точке rendezvous. Спасибо, ребята, не стали чай допивать, погрузились и поехали. дальше неинтересно уже. Предумку с венозным доступом коллеги оценили, менять ничего не стали. Девчонку сдали в приемном отделении живой, хоть и в том же шоке третьей степени, а дальше уже не наше дело, пусть гинекологи разбираются с реаниматологами. А нам надо на сильке от крови отмыть оперативно, нечего за разу развозить. Ментовские лейтенанты ждал нас на подстанции после обеда. Часов два мы с ним встретились. На скорой работники милиции не новость совсем. Почти каждый день встречаются. Мало ли что уточнить надо. А у кого еще спросить, как не у тех, кто видел все чуть ли не с самого начала. Главное не тянуть долго, а то медики и забыть могут. Молодой хлопчик с румянцем во всю щеку. Губы как нарисованная, ресницы длинные, гроза девчат во всей округе. Сначала он Лену пытал, потом и меня позвали. Оказалось поутреннему вызову насчет Томы этой фамилию забыл уже. История там получалась темной, криминальный аборт на поздних сроках. Понятное дело, вот в той халупе, где жила, там и сделали. Абортмахер сделал свою работу неаккуратно, прободение матки. И потом мы встретились с пострадавшей. История печальная, потому что то моя, то по фамилии Бурсакова, двадцати шести лет от роду, умерла. Короче, с криминального абортов случая переползает на более серьезные статьи уголовного кодекса, а от нас требуется сознательность и внимание к деталям. Может, она нам сказала, что пока мы ее в машине везли? Конечно, товарищ лейтенант. От чего ж не сообщить? В лучших киношных традициях открыла глаза и продиктовала список причастных с адресами. Впрочем, про Тасс рассказали, Тамилина только про бабку вспомнила, с которой она лаялась. Та, оказывается, очень хотела проникнуть в комнату и срочно забрать нечто такое важное, что аж нельзя ни минуты ждать. Ну и соседку по комнате сдали, которая нас встречала. Не может такого быть, чтобы подруга не делилась с ней планами. Ибо жить в одной комнате и не приметить, что соседка беременная на большом сроке, такого в жизни не бывает. А, да когда же я уволюсь из этого годюшника? Силы мои на исходе. Вот сколько можно, а? Будто мало нам было истекающей кровью девицы, так вот вам другая, для разнообразия внешне целая, и ведь трудно не заподозрить такую в злом умысле. Сами посудите. Пункт первый: травма получена два дня назад. Именно тогда случилось нечто, заставившее эту симпатичную барышню, с которой можно прямо писать портрет абстрактной отличницы и строительницы светлого завтра, выпрыгнуть из окна второго этажа. Факт прыжка она признает, а причину умалчивает. Да ехрень с ней с побудительной силой. Но почему возник пункт два? Потому что вызвали нас на это дело в час ночи, когда все нормальные люди спокойно спят. И вот сидит эта студентка второго курса, какой-то там филологии пединститута имени Крупской, хлопает глазами и жалуется, что ей трудно вставать. А днем тебе легко было, а вчера? Что же ты вынашивала замыслы по лечению своей травмы так долго? Вот и маме твоей немыму кором торчащий в дверном проеме. И делающий вид, что она нервно мнет в руках носовой платочек, тоже эти вопросы стоило бы задать. Тамилина в легком недоумении. Ведь на просьбу продемонстрировать недуг она получила неподдельное муки приведение организма в вертикальное положение. Страдает пациентка, и чтобы такое изобразить, надо на другом факультете учиться. А внешние ни фига. Разве что бедра в верхней трети слегка синюшная. «Что делать будем?» — тихо спросила она, наклонившись ко мне. «Дома не оставить? Мамаша нас не выпустит. А везти с чем и куда?» «Как куда? В парашютистку играла? В травмпункт прямая дорога. Туда и доставим». «Ага, а мамочка тоже желает принять участие в нашем маленьком совещании. Ишь, шею как тянет. Но пост не покидает». А диагноз? Да проще простого. Пиши закрытый перелом седаличных костей с вопросительным знаком и все. Падала на жопу, она же и болит. Перелом, если и есть, стабильный, без смещения. Лечение при таких симптоматическое, но то уже не наша забота. Договор с Джонсон и Джонсон прочитал и вдоль и поперек, примерно много раз. Нек чему придраться, никакого мелкого шрифта и сложно сочиненных предложений на полторы страницы, где каждое отдельное слово хоть с трудом, но можно понять, а все вместе никогда и никому. Хороший договор для учащихся вспомогательных школ, наверное, но других мне не осилить. Восемьдесят тысяч единовременно, если идея пойдет в разработку. Никаких роялти и прочего. Ты нам идею. Мы тебе денежку. Промышленный шпионаж в чистом виде. Сумма будет переведена, ну и дальше мутотень про транши, конечные сроки и прочее. Указан мой счет в Австрии. И я, скрипя сердце, подписал. А поступление денег на счет можно с тем же Раппопортом сделать. Пойти на центральный телеграф, он закажет разговор, а я потом зайду к нему в будку. Решено. А чтобы раппорт не соскочил, рисую на листке локтевой кастиль, самый примитивный, без регулировки высоты. Сейчас все кастели подмышечное, даже на Западе. Огромный рынок вырисовывается. Скажу Александру, что это коммерческое предложение. Вписал в шапку семь процентов авторских от продаж. Я заверил у нотариуса. Мол, если что, будем судиться. В штатах судов боятся как огня. Нация сутяжников. Если с кастеллом пройдет все гладко, то можно будет предложить и регулируемые по высоте. Плохо ли заработать на одном и том же два раза? Название нужно. А что если советский кастель? Миллионы западных инвалидов и поломанных пациентов узнают о приоритете нашей родины. Даже в шутку предлагать не буду, конечно. Маркетологи придумают все. И броское название и рекламу соответствующую. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Сейчас узнаем. Слушаю. Андрей, давайте быстро ко мне. Все бросайте и летите. Уже стартую. Подлётное время пятнадцать минут. Что хоть случилось, Игорь Александрович? Приедете, узнаете. Судя по голосу, что-то очень хорошее. И ведь хоть бы намекнул, гад такой. Ничего, не через пятнадцать, так через двадцать минут узнаю. Ну же, лифт, подъезжай побыстрее. Я и сам не заметил, как какое-то оживленное беспокойство овладело мной. Вот и на перекрестке на желтый проскочил. Хорошо, хоть не было никого, но все равно я себе такое обычно не позволяю. К кабинету Морозова я уже прыгал по лестнице через ступеньку, так что встретился с руководителем проекта несколько запыхавшись. Ага, бежал, улыбнулся Игорь Александрович. Нет, не так. Улыбался, от, знаете, такое немного ограниченное выражение эмоции. В данном случае он, как говорили у нас во дворе, давил улыбку. Таким довольным я весьма скупово на внешние проявления эмоций профессора еще не видел. Ну, говорите, что я все еще выравнивал дыхание. Держите. Он достал из стола и подвинул мне какую-то брошюру в бледно-кремовой почти белой обложке. Страница восемьсот пять. Да в ней всего листов тридцать, небо. Тут я замолчал, потому что перевернул книжечку заголовком вверх. Скромный дизайн, я бы даже сказал, крайне минималистичный. The Lancet, Volume One, E U eighty two twenty four. Так себе заголовок, наверное. Я открыл начало. Ага, у них сплошная нумерация. Тут старт на семьсот девяносто пятой странице. Так, быстрее, пять листов от начала. И вот она, наша статья. Читать смысла нет, я ее наизусть знаю. Но вот эти две фамилии в буржуйской транскрипции. Что-то эмоции начали переполнять меня. Я только и смог потрясти головой и выдать совершенно неуместное в этих стенах протяжное «бля». «Вот и я приблизительно то же самое сказал», — поделился воспоминаниями профессор. «А вы везунчик. Это очень хорошо, когда такой человек есть в коллективе. Считайте, что степень кандидата у вас в кармане». Так я институт еще не закончил, куда мне? <смех> Думаете, Евгений Иванович не составит протекцию? Поверьте, все будет сделано так быстро, как только возможно. А время пройдет, не успеете даже заметить. <смех> я повертел журнал в руках. Надо бы отметить, чтоб не последнее. Само собой. Как насчет ресторана? Я только за машину вот отгоню и вернусь. «Аж журнал... Это мой экземпляр? Только один?» Ха -ха, «Если мало, можете сходить в Ленинку, попробовать украсть оттуда», — засмеялся Морозов. «Я и эти номера с боем отнимал». «Я лучше потрачусь на международный звонок и попрошу Солка прислать несколько номеров на память. Старший товарищ он мне, или я напрасно в опере мучения терпел?» Вечером позвонила Панова. После того случая она первое время чуть ли не каждый день рассказывала, что да как, а как начал Федя выздоравливать, то и доклады пореже, а потом и вовсе сошли на нет. А сейчас чуть ли не с первого слова снова вернулась к этому случаю. Оперативник приходил. До сих пор никого не нашли. Ой, да ты знаешь, они, наверное, уже и перестали искать тех хулиганов. Никакого движения. Звоню следователю. Отговорки только. Работа ведется, поиски идут. Тут другое. Что? Про тебя расспрашивал. Куда ходил, с кем ездил. Допрос настоящий учинил. А ты? Так и сказала, что ты то в больнице со мной был, то домой за едой ездил. Так ведь негодяй такой даже Федю встретил, тоже беседы вел. Он ему отповить и дал. Чтобы вместо того, чтобы бандитов искать, они непонятно какие допросы устраивают. Давление потом поднималось. Таблетки пил. Не обращая внимания, походят и перестанут. Видать подозревает мамаша что-то, но не говорит. А с другой стороны, сейчас менты против нее действуют. Сынок, ты извини за просьбу. Да, что-то надо достать. Ты скажи, я узнаю. Нет, мы с Федей, я думала, на майские у меня там отгулы, приехать на несколько дней. Это можно, но меня не будет. Уезжаю на неделю.、А、нет, тогда что мы там без тебя делать будем? Тревожный звонок. Не думаю, было бы что-то Кмелник сообщил бы. Пока получается, что одни догадки у ментов. Со всеми этими посторонними занятиями и работой прогулы образовываются. Не знаю, как в других институтах, а в меди пропущенное занятие отрабатывают. Один прогул, одна отработка. С лекциями суровее, там надо реферат предоставить лектору, который может и завернуть, а практические занятия проще. На каждой кафедре есть день отработок. Сидит дежурный препод, собирается толпа любителей свободного посещения занятий. И в путь. Я старался с этим делом не затягивать, а то подойдет зачетная неделя, с долгами заветный автограф в зачетке не получить. Так что сегодня вечером гигиена. У меня там как раз одно практическое занятие осталось. Взял учебник, поехал. Пока буду ждать, изучу тему. Все равно знания эти никак мне не нужны, так что запомнить надо вот только на сегодня, пока в машину не сяду. Да к тому же и Давид в те края тоже собирался, тоже где-то отрабатывать. Поднялся на кафедру, подошел к аудитории, записался в журнал. Уже отходя в сторону, зацепился взглядом за расписание. Ага, дежурный препод Пелепчук О.Г. Знал бы, не приезжал. Ну и ее в болото склочную бабу. Она хоть и не пишет больше Кляус, а все равно от такой особы хорошего ждать не стоит. Пошел, почитал тему. В принципе, ничего сложного. Ни тебе формул, ни списка всяких важных постановлений. Вот и Оксана Гавриловна пришла, гроссбух притащила, положила перед собой, зиркнула на притихших студентов, начала вызывать по одному. В принципе, зверств никаких. Я бы даже сказал, подход формальный. Задаст пару-тройку вопросов и отпускает. Так я люблю. Возникла даже мысль предложить соседке подвезти её домой. То, что вызывает она не по порядку, я заметил только под конец. Записался я в середине, а вот уже Пилипчук опрашивает предпоследнюю участницу шоу. А студент Панов остаётся в гордом одиночестве. Что же, посмотрим. «Давайте, Панов, что там у вас?» — бесстрастно спросила она. Подошёл, сел у стола. И тут началось. Вопросы следовали один за другим. С текущей темы она играюще перешла на предыдущее, и ответы требовала развернутое. Наверное, с полчаса гоняла меня. Не могу сказать, что отвечал блестяще, но и не плавал особо. Я у вас отработку не принимаю, панов. Вы показали неудовлетворительное знание. Выдала она вердикт. Хорошо, сказал я, вставая. Сдам другому преподавателю. Не сдадите, радостно воскликнула Пелепчук. Я запрещу, кому бы то ни было принимать у вас. Будете ходить до зачетной недели, а потом? Посмотрим. Надежда советской науки, фыркнула она. Нет, не так будет, спокойно сказал я. Следующую отработку я буду сдавать письменно. Знаете, как на допросе у следователя. Вы пишете вопрос, я пишу ответ и приглашу заведующего кафедрой. А еще лучше я завтра с утра пойду к декану или сразу к ректору и сообщу, что вы предвзято ко мне относитесь. А там посмотрим, кому я буду сдавать. Хамло! Рявкнула она, поднимаясь. Быдло! Приехали тут, заправляете всюду. Я на этой кафедре тридцать два года. Я таких выскочек сотни видела. Квартиру он отхватил, москвичом стал, навоз с ботинок очисти сначала. Ой, тетенька, да тут тяжелый случай зависти и обидок. Скажите санитаром, чтобы вас привязали. Надо с этим заканчивать. А еще, Оксана Гавриловна, я завтра заодно пойду в прокуратуру и напишу на вас заявление о клевете. И ложном доносе. Если вам так скучно, то походите к следователю, повеселитесь. Как бы женщину ни настигла сосудистая катастрофа, раскраснелась, сейчас закипит, но нет, дамочка оказалась крепка. Свободны. Пелепучук что-то записала в журнал, показала мне. Ага, не решилась все-таки идти на обострение. Ну и правильно, целее будет. Верный Санчо Панса ждал меня на выходе из аудитории. Ну как? Всё пучком. Извинялась. Пелепучук? Шутка юмора. Пойдем что-нибудь заточим. По дороге Давид начал рассказывать, как внезапно подсел на музыку Queen. Каяюсь, это я ему подсунул кассету с News of the World и The Game. Теперь он прослушал все, что только можно было найти, и прямо сейчас пересказывал слухи о вложенным в конверт альбоме джаз, плакате с кучей голых велосипедисток, якобы в природе есть счастливчики, которые его видели. Андрюха, признась, ходил же в Вене в магазин пластинок, видел. Был такой плакат, втрое сгибаются, но его быстро изъяли. Теперь джаз без иллюстрации к песне про толстозадых девчат. Жаль. но группа крутая. Я на вкладыше Клаив Киллерс видел фото солиста Меркьюри в крутой кожаной куртке и фуражке. Надо себе такие достать. Я бы не стал. Думаешь мне не подойдет? Я и усы такие же отращу. Вот увидишь, здорово будет. Давид, так на Западе одеваются. Дей, ну задний приводная. Давид выпучил глаза. Я вздохнул. Гомосексуалисты, понимаешь? Усы, короткая стрижка, кожаные штаны с такой же фуражкой, куртка с молниями. Напялил на себя такое. Считай, на лбу написал: "Люблю пацанов". Да едиты. Хочешь сказать, что Фреди? Ага. Кстати, статья сто двадцать один УК РСФСР. Мужеложство. Не, не буду кожу носить. Давид поежился. Народу в аптеке вроде и немного, но в рецептурный отдел и в готовые формы небольшие, но все же очереди стояли. Возле нужного нам окошка вела осаду почтенных лет дама. Она держала в руке несколько старых упаковок от таблеток и требовала все точно такое, только новое. Наверное, что-то истребуемого было с синими буковками, а не черными, потому что неправильные таблетки бабушку категорически не устраивали. За ней со страдающими лицами стоял и еще пятерг граждан. Постояли мы пару минут, похоже, это надолго. Глядя на таких деятелей, в существование энергетических вампиров верить начинаешь сразу и безоговорочно. Ашхатсава, видимо, от скуки начал пояснячить, скрючился, пустил слюни, закатил глаза, прям больной с ДЦП. Андрюса, Аскарбинка. Засюсю Колон, ткнув пальцем в стекло, купись меня и подмигнул. Вот зараза, хоть бы предупредил. Если сдача останется, ответил я за сранцу. Хочу, хочу. Я показал тайком абхазу кулак. Давайте пропустим инвалида. Пустите больного. Очередь проявила сочувствие, бабу с таблетками оттерли и она что-то ворчала в сторонке. Изображая смущение, я произнес: "А с корбинку и присмотрелся к молодой аппетитной аптекарше", добавил. "Шесть презервативов по десять копеек". И тут Давид выдал такое: "Хоть стой, хоть падай". Сесть раз я не выдержу. Я резко обернулся. Очередь стояла с отвившими ртами и круглыми глазами. Даже скандальная баба замолчала. И что отвечать? Вот тут-то советский дзен меня накрыл целиком. Я постиг просветление, и вселенная дала мне ответ. Хочешь аскорбинку? Выдержишь. В оглушительном молчании я отсчитал деньги. Мы забрали пресики и витаминку, вышли из аптеки на улицу. И только там уже начали смеяться, как сумасшедшие.